Глава 9 В кабинет к Сорокину вошел весьма белесый товарищ и представился. Эхи Виктор Робертович. Николай Николаевич, запнувшись, уточнил. Тот самый. Гость успокоил. Нет, и даже не с одного утра". Я новый заведующий детским приемником-распределителем. Сорокин представился, представил Остапчука и предложил присесть. Эйхе, поблагодарив, разместился на стуле. Повисло молчание. Сорокин рассчитывал на то, что посетитель скажет, наконец, зачем пожаловал, но тот продолжал молчать. Николай Николаевич понял, что придется заговорить самому. «Вы не встретились с нашим сотрудником? Я его к вам направил как раз для разговора. Разминулись?» Эйхе обстоятельно доложил. «Я был в отъезде». Наладил связи с производствами на периферии, потом в управлении, забрал двух воспитанников. Мы только что с поезда. «А дети-то где?» – спросил Остапчук, у которого от этого неторопливого повествования сводило пальцы. И на всякий случай уточнил. «Воспитанники – это же дети?» «Все верно», – подтвердил Эйхе. «Дети в кабинете, который около двери». «Это хорошо». — одобрил Сорокин. Помолчали, потом капитан спросил. — Вы уже знаете о случившемся? — Да, я узнал о несчастье. Нормальный человек понял бы, что от него ожидают продолжения, но не таков был товарищ Эйхе. И потому Сорокин уже с некоторым раздражением сам повел разговор. Поскольку речь идет то ли о саботаже, то ли о преступной халатности, Ваш визит очень кстати. Простите, чьем саботаже и чьей преступной халатности? Вежливо спросил Эйхе. Получается, что кого-то из ваших сотрудников. Кто подписывал документы о направлении мальчика? Я, как заведующий. Ребенок был направлен из вашего учреждения в ремесленное училище, не в психиатрическое отделение, не в колонию. Все верно. То есть вы были уверены, что он вполне нормален? Он был нормален. Что ясно следует из сопроводительных медицинских документов. Значит, ваши медики недостаточно компетентны или неопытны? Возможно. Ну а можно услышать лично ваше мнение? Я готов. Что за человек был этот Юрий Марков? А что говорят в ремесленном училище? Следует признать, что ни сообщения педагогов, ни соучеников дело не проясняют. Почему так? По преимуществу все отзывались о Юрии нейтрально-положительно, но все-таки он совершил разбойное нападение, которое однажды уже пытался совершить. И убийство, добавила Остапчук. Мне представлены иные данные, вежливо возразил Эйхе. Слушаю вас. «Товарищ Яковлев, который ведет это дело?» «Да, мне это известно», — подтвердил Сорокин. Товарищ Яковлев сообщил, что основным подозреваемым является некий Николай Пожарский, помощник мастера ремесленного училища. Капитан изобразил вежливое недоумение. «Это новость!» «А товарищ Яковлев не пояснил, на чем основана версия?» «В детали следствия меня не посвятили». Насколько мне было объяснено, доподлинно неясно, кто конкретно нанес удар. На орудии убийства имеются и отпечатки Пожарского, и именно он, по сообщению очевидцев, столкнул Маркова вниз с моста. Вот эти все вещи Яковлев хорошо разъяснил. Одного он не разъяснил. Фактов. Вступил в разговор Остапчук. «Каких же?» — поинтересовался Эйхе. Факт пропажи сумки с деньгами. Факт того, что эту сумку кто-то забрал, предварительно сорвав пломбу. Я ее сам отыскал. Факт того, что Пожарский не пытался скрыться с места происшествия, что пытался помочь, звал на помощь. И сумки при нем не было, вставил капитан. Заведующий, переварив все услышанное, отметил. «А ведь вы знаете куда больше моего». Все, что вы сказали, мне неизвестно. Но я полагаю, что вам эти вопросы можно прояснить у товарища Яковлева. Вы лучше поймете друг друга». Остапчук скрипнул зубами. «Умыл и не поспоришь». А Николай Николаевич засомневался, в самом ли деле заведующий такой простачок. «Кто же недоумка приставит к ответственному делу? Разве возможно такое?» «Так что же, дурака валяет? А если они там все такие? Ведь проворонили же ДПРовский болезнь у ребенка!» Он вдруг ощутил, что под ложечкой начинает противно посасывать. Перед мысленным взором возникли врата в темный мир, из которого стройными рядами шли разнообразные дефективные малолетние, а те, которые должны как-то с ними разбираться, неучи и ушибленные пыльными мешками, тугодумы. Он как раз трусливо прикидывал, не уйти ли на пенсию, когда упомянутый годом сообщил. А ведь я к вам не только по этому поводу. По какому же еще? Познакомиться, отрекомендоваться лично, заверить в готовности оказывать всякого рода содействие. Что там решат на Петровке, никто не знает, а нам с вами тут работать. Сорокин, вставая, прервал его. «С этим я согласен, но подчеркиваю, мы, прежде всего, будем выполнять все распоряжения, данные следователям». «Мы тоже», — заверил Эйхи, поднявшись и протягивая руку. «Лично я в любом случае готов к сотрудничеству». «Похвально. Что ж, если у вас все, уже ухожу». До того, как Эйхи выполнил свое обещание, хлопнула входная дверь. Послышались голоса. Акимов заглянул в кабинет к Сергеевне, о чем-то они переговорили. Потом он собственной персоной возник на пороге. Увидев посетителя, козырнул и собрался обратиться к Сорокину. «Товарищ капитан, лейтенант Акимов!» Но закончить фразу не успел, потому что медлительный белесый эйхи, увидев Акимова, подскочил к нему, ухватил лейтенанта за руку, И принялся трясти, приговаривая. Серега! Серега, неужто ты? Акимов сначала ничего не понял, потом, опомнившись и присмотревшись, тоже обрадовался. Витька! Витюха, ну здорово! Последовали крепкие объятия, хлопания по плечам. Вы знакомы? Прервал мужское ликование Сорокин. Акимов спохватился и доложил. — Так точно, товарищ капитан. Летали вместе. — Я у него был штурманом, — пояснил Эйхе. Николай Николаевич, запнувшись по-новому, с куда большим уважением глядя на подчиненного, все-таки призвал к порядку. — Военное братство — дело святое, но поскольку рабочий день в разгаре, надеюсь, товарищ Эйхе нас извинит. — Ухожу, ухожу, — сказал заведующий, — последний раз выбил из товарища пыль, и покинул помещение. Как только он удалился, Стапчук тут же спросил. «Штурман?» «Штурман», — подтвердил Сергей. «И очень хороший. А то, что он странный, внимания не обращайте. Это он такой всегда был. А потом еще контузия». «Странный? Да он дышит с перерывами», — заметил Сорокин. «Как то умудрился разминуться с такой-то черепахой?» «Я и не разминулся». Объяснил Акимов. «Я пришел, а меня и на порог не пустили. Все под замками, только корга какая-то глухая орет из-за дверей. Начальство нетути, никого не велено пущать». «Так вот оно, начальство, из рук уходит. Бери ноги в руки, догоняй его и вперед, в ДПР. Что выяснить не забыл? Никак нет. алюр. После того, как все протопали обратно к выходу, Остапчук признался: Я думал, или засну, или выдам ему разок, чтобы проснулся. Аж все поджилки тряслись треснуть, чтобы соображал быстрее. А Серега-то кремень! Я с таким бы на одном поле не сел, а он в небе летал. Сорокин привел единственный довод, который мог объяснить все. И он уцелел, и Акимов. Стало быть, «Хороший штурман». «Или другой вариантик», — упрямился Остапчук. Пару вылетов сделали, и Серега попросился в обоз. «Ну, довольно, прекращай», — приказал капитан. «Займись своими делами». «Есть!»